Глава 16 Вначале мы хотели погрузиться на один большой корабль, но потом решили, что лучше отправиться на нескольких. Один из наших парней, немного разбиравшийся в геральдике, раскрасил корабли версгорской краской. Теперь они были разукрашены гербами турневирий и английскими леопардами, сверкали золотом и пурпуром. Терексан остался позади. Мы очутились в странном состоянии, где было больше измерений, чем обычные три Евклидовы, и версгорцы называли его сверхсветовым полетом. Вновь со всех сторон нас окружали звезды, и мы забавлялись, давая названия новым созвездием — рыцарь, пахарь, арбалет и другие, включая и такие, которые здесь описывать неуместно. Путешествие было недолгим. Всего лишь несколько дней, как мы могли определить по часам. За это время мы немного отдохнули, а когда прибыли в планетную систему Водавант, стали сильны, как охотничьи псы. Теперь мы уже знали, что существует множество видов и цветов солнца. Версгорцы, как и люди, предпочитали маленькие желтые светила. Водавант была краснее и холоднее, и имела только одну обитаемую планету — обычный случай. Когда на этой планете высадились версгорцы, они нашли ее тусклой и холодной, поэтому наши враги не стали покорять туземцев, джаров, а просто запретили им захватывать новые колонии, кроме тех, что они уже имели, и заставили их подписать невыгодный торговый контракт. Планета, как огромный щит, избитый и проржавелый, висела на фоне звезд, когда нас остановили боевые корабли туземцев. Наша флотилия поспешно остановилась. Точнее, мы замедлили скорость и стали двигаться через пространство по гиперболической субсветовой орбите, на которую перешли и корабли Джаров. Но эти проблемы небесной навигации заставляют болеть мою бедную голову, так что я оставляю их астрологам и ангелам. Сэр Роже пригласил адмирала Джаров на наш флагманский корабль. Мы, как обычно, использовали версгорский язык, Я служил переводчиком, но я передам только суть произошедшего тогда разговора, без утешительных победных эпизодов, которые на самом деле происходили. Подготовка приема была проведена так, чтобы посетители были поражены роскошью и великолепием убранства. Коридоры от входа до столовой были заполнены воинами. Лучники надели свои зеленые камзолы и штаны, украсили шляпы перьями и держали рядом с собой свое смертоносное оружие. Пехотинцы отполировали свои шлемы и образовали арку из пик. Там, где коридор был достаточно широк и высок, красовались двенадцать кавалеристов в полном вооружении, в доспехах, со знаменами и щитами, плюмажами и копьями. У последней двери стоял начальник охоты сэра Роже со сворой мастифов у ног и с соколом на перчатке. Гудели трубы, гремели барабаны, выли рога, лаяли собаки, и корабль дрожал от оглушительного крика. «Бог и святой Георг за веселую Англию! Ура!» Джары выглядели немного испуганными, но продолжали путь в столовую, которая была увешана наиболее богатыми из захваченных тканей. В конце длинного стола, окруженный алибарчиками и лучниками в роскошной одежде, на троне, торопливо сколоченным нашими плотниками, сидел сар Роже. Когда джары вошли, он поднял золотой версгорский кубок и выпил в их честь доброго английского эля. Он хотел было использовать для этой цели вино, но отец Симон решил сберечь его для святого причастия, сказав, что дьяволы все равно не заметят разницы. «Добро пожаловать!» — сказал барон. Джары недоуменно переглядывались, пока пажи не указали отведенные им места с такими церемониями, как будто это был королевский двор. После этого я прочел молитву и попросил Господа благословить это необычное совещание. Это было сделано не только по религиозным соображениям. Мы узнали, что джары используют определенные словесные формулы для пробуждения скрытых сил тела и разума. Если они будут настолько глупы, что примут мою торжественную латынь за такую формулу, то грех ведь падает не на нас, верно? — Добро пожаловать, милорд, — сказал сэр Роже, обращаясь к адмиралу. Барон тоже выглядел отдохнувшим. Даже что-то проказливое было в его облике только те, кто хорошо его знал, видели, какая пустота царит в его душе. «Прошу прощения за бесцеремонное вторжение в ваш дом, но новости, с которыми я пришел, не могут ждать». Адмирал Джаров наклонился вперед. Он был несколько выше человека, но гораздо тоньше и грациозней, с мягкой серой шерстью по всему телу и белым гребешком вокруг головы. На лице кошачьи усики и огромные пурпурные глаза, но в целом он выглядел как человек, или скорее как человек в триптихе, нарисованном не слишком искусным художником. На нем был плотный облегающий костюм из коричневого материала со знаками его ранга, но по сравнению с великолепием наших солдат он и его восемь помощников выглядели скучновато. Его имя, как мы узнали позже, было Балджат-Серван. Наши ожидания, что командующий флотом планеты должен занимать высокое место в своем правительстве, вполне оправдались. «Мы не думали, что версгорцы настолько доверятся какой-нибудь нации, что вооружат ее как союзника», — сказал адмирал. Сэр Роже засмеялся. «Несомненно, добрый сэр. К вам». Мы прибыли, только что захватив Терексан, используя трофейные версгорские корабли. Балджат был настолько ошеломлен, что шерсть его ощетинилась от возбуждения. «Значит, вы межзвездная раса?» — воскликнул он. «Мы англичане!» — уклонился от прямого ответа сарроже. Он не хотел лгать потенциальному союзнику больше, чем это было необходимо, ибо в дальнейшем подобная ложь могла вызвать неприятности. «Наши лорды владеют обширными зарубежными территориями, как Ольстер, Дейнстер, Нормандия, но я не хочу вас утомлять перечислением планет». Лишь один я заметил, что на самом деле эти графства были не планетами. «Короче, наша цивилизация очень древняя, и наши записи уходят в прошлое больше, чем на пять тысяч лет». В последней фразе сэр Роже использовал эквивалент земных лет — и кто смог бы отрицать, что Священное Писание с абсолютной точностью описывает события со времен Адама. Но все это не произвело на Балджада особого впечатления. Версгорцы хвастают, что их записи охватывают две тысячи лет с тех пор, как их цивилизация возобновилась после последней междуусобной войны. Но мы, Джары, ведем исторические записи уже восемь тысячелетий. — А как давно вы овладели космическими полетами? — спросил сэр Роже. — Около двух столетий. — Ага. Наши первые шаги в этой области. Как давно они были, брат Парвус? — Около двух с половиной тысяч лет назад. Вместе именуемым Вавилон ответил я на это. Балджат сглотнул, а сэр Роже, как бы не замечая этого, продолжил. «Вселенная так огромна, что расширяющееся английское королевство до самого недавнего времени не встречалось с так же расширяющимся версгорским доменом. Не зная нашей истинной мощи, версгорцы напали на нас без всякого повода. Вы же знаете их злобность. Сами же мы очень мирная раса». Пленники-версгорцы с презрением говорили, что Джарская Республика ненавидит войны и никогда не колонизирует планеты, имеющие разумных обитателей. Сэр Роже отвел руки и поднял глаза вверх. «Одна из наших заповедей — не убий. Но еще большим грехом было бы позволить такой жестокой и кровожадной расе, какой являются версгорцы, уничтожать беспомощные народы». Хм, балджат почесал шерсть у себя над глазами. А где лежит эта ваша Англия? Ну, ответился Роже, вы не можете ожидать, что мы скажем это даже самому благородному незнакомцу, пока между нами не будет полного взаимопонимания. И версгорцы тоже не знают этого. Мы захватили их разведывательный звездолет. Моя экспедиция прибыла сюда, чтобы наказать их и собрать побольше информации. Как я уже говорил, мы с незначительными потерями захватили Терексан. Но наш король не вмешивается в дела других народов, не узнав их желаний. Клянусь, что Эдуард Третий и не думает о вражде с вами. Напротив, я бы хотел, чтобы вы, джары, и другие народы, страдающие под пятой версгорцев, объединились бы с нами в крестовом походе против них. А потом мы раздавим их империю». «Разве вы, глава отдельного вооруженного отряда, уполномочен вести подобные переговоры?» — с сомнением спросил Балджат. «Сэр, я непростой дворянин», — чопорно ответил барон. «Мое происхождение не менее высоко, чем у любого барона вашего королевства. Один из моих предков командовал объединенным флотом всей планеты». Но все это так неожиданно. Нечто неслыханное... «Мы не можем, я не могу. Это надо обсудить», — сказал адмирал. «Конечно», — голос милорда звенел. «Но не тратьте слишком много времени, джентльмены. Я предлагаю вам шанс покончить с Версгорским владычеством. Англия больше не может терпеть его. Если вы разделите с нами тяготы войны, хорошо. Если нет, мы, англичане, вынуждены будем сами оккупировать Версгорский домен. Кто-то ведь должен навести в нем порядок». Итак, говорю я вам, присоединяйтесь к крестовому походу под моим командованием и ура к победе!